Глава сорок «Ты сегодня рано», — Алена встречает меня в прихожей. «Я еще ничего не готовила на ужин». «Вот и отлично». Я на ходу скидываю ботинки и иду в ванную, чтобы принять душ и переодеться. «Через час у меня важная встреча с партнерами. Собирайся, вместе пойдем. Я сказал, что буду супругой. «Через час?» — удивляется Алена. «Я уже няню отпустила. С кем Андрея оставлять? Почему ты заранее не предупредил, Ян?» Возмущается она. «Я бы подготовилась. Терпеть не могу, собираться в спешке». Я замираю в дверях и смотрю на цветочек. И впрямь следовало попросить помощницу, чтобы позвонила Алене заранее. Но я замотался и забыл. Мой косяк, признаю. «Сейчас попробуем что-то решить. Ты пока собирайся, а с Андреем я все организую». Предлагаю я. Еще и этот подвисший переезд, с которым дело не может сдвинуться с мертвой точки. Я уже не вижу в нем необходимости, но подстегивает то, что отец с меня живого не слезет. А мотаться туда-сюда и не видеть семью – подобные реалии не для меня. Володя хоть и взял себя в руки после смерти Игоря, но этого мало. Нам нужно больше надежных людей, чтобы заниматься застоявшимися делами. Цветочек выглядит раздосадованной предложением, но за дни совместного проживания она научилась определять мое настроение. И дабы не провоцировать сейчас конфликты, новую ссору, что всегда заканчивается сексом, тяжело вздохнув, скрывается в спальне. Так-то лучше. До кровати сегодня еще обязательно успеем добраться, а рабочие вопросы сами себя не решат. Пусть наводит красоту. Договариваюсь с матерью, что она побудет с хомяком, и иду в душ. Пока Алена собирается, пью кофе и заглядываю в гостиную. Андрей сидит на полу в окружении плюшевых псов и нескольких машинок. Заметив меня, демонстративно отворачивается. Я заранее сочувствую нам с Аленой, потому что все сложное с Андреем у нас впереди. Мальчик любит внимание, очень активный, постоянно находит проблемы на свою голову, и не только. Хоть бы дожил до совершеннолетия. Иногда кажется, что вместо крови по его венам течет упрямство и чистый адреналин. «Сейчас бабушка Дина приедет и посидит с тобой, а мы с мамой съездим на одно мероприятие. Хорошо?» – спрашиваю я. «По работе?» – уточняет хомяк с недовольным видом. «Да, по работе», – киваю. «А в парк когда поедем? Я хочу покататься на горках». «Пока не знаю. Потерпишь до завтра?» Вместо ответа Андрей начинает сердито пыхтеть. «Всегда думал, что я ас в деловых отношениях и любого могу заболтать ради своей выгоды. Как же?» «Держи карман шире, Янис. Не можешь, оказывается». «Ты обещал купить мне собаку», — вспоминает Андрей. «Я находился в состоянии аффекта, был на грани трясучки, когда эти слова вырвались у меня. Пацану Алены всего три года, но душу он вынимает с особым мастерством. Как будто все предыдущие жизни готовился к нашей встрече, чтобы довести меня до белого коленя. Неужели это и впрямь мое наказание?» Я полагал, что дети — счастье. А ты обещал хорошо себя вести и не надувать свои пухлые щеки по каждому поводу, когда слышишь «нет». Мы еще не переехали, а в квартире мама сказала не разрешить завести собаку. Я обвожу глазами гостиную. «Большую купишь? Точно?» выпрашивает хомяк свой трофей, поймав меня однажды на слове. «Самую огромную», — заверяю его. На деле же куплю какого-нибудь пекинеса. И скажу, что через год он вырастет с инбернаром. Что поделать, повсюду в наше время встречается брак. Вот и Андрюшу эта печальная участь не обойдет стороной. А мне нравится бабушка Дина. Она кормит меня мороженым и покупает собак. Вдруг переводит тему хомяк. Спасибо, мам, что не настоящих. Однако делаю пометку в голове. Не оставлять Андрея с отцом. А то он может на зло купить пацану овчарку. К сожалению или счастью, Артуру Ремовичу нет дела до своих детей и внуков, если это не касается инвестиций. Сейчас все темы и разговоры только об акциях Гончарова. часть я даже начинаю понимать мать, которая ушла с головой в благотворительность и чужие проблемы. Энергии и амбиции с обеих сторон много, а возможностей реализовать себя мало. Мы с Эриком не особо торопились с созданием семьи все эти годы. Собери со мной вот этот конструктор. Андрей достает из-под дивана сломанный автомобиль и отвертку. Осмотрев плоды его трудов, я лишний раз убеждаюсь, что с выдержкой и терпением у этого ребенка, примерно как у меня, тяжело. Поднимаю запястье и смотрю на часы. Ну давай, соглашаюсь. Пока мама одевается. Срочно нужно смещать акценты хомяка, чтобы он не рос эгоистом, и организовать ему братика или сестренку. Алена появляется в гостиной спустя полчаса. В красивом черном платье с открытой спиной. Волосы распущены. Макияж неброский. Дух захватывает от ее вида. И я зависаю на несколько мгновений с открытым ртом и отверткой в руке. Громко сглатываю и продолжаю изучать цветочек по второму кругу. С первой нашей встречи Алена заряжает меня эмоциями, от которых внутри все пульсирует и горит. «Я готова!» – произносит она и, заметив мой взгляд, поворачивается вокруг своей оси несколько раз. Не сильно вызывающе? Самый раз. Ухмыляюсь я, предвкушая, как избавлю цветочек вечером от этого красивого платья. Ты неисправим. Алена закатывает глаза, правильно истолковав мой намек и взгляд. Все мысли только об одном. Неисправим это точно. Даже спорить не стану. Как и с тем, что рядом с Аленой только и думаю, как бы затащить ее в кровать. Разве это плохо? Долго будет идти твоя встреча, уточняет она. «Сколько бы ни длилось, у нас ночью явно будет дольше». Алена снова закатывает глаза и, чмокнув Андрея в щеку, направляется на выход. «Там будет много людей?» — продолжает допрос. «Не особо. Небольшой фуршет человек на двадцать. Вкусный ужин и хорошая компания тебе обеспечены». Блокирую всплывшие в памяти слова Гончарова, что Алена посещала подобные мероприятия с Нейманом, и они выглядели вместе очень эффектно. Я совершенно другого мнения об этом. Мы смотримся в разы лучше. И при взгляде на нашу пару сразу видно, что между нами сильно искрит. «О чем ты думаешь?» – спрашиваю Алену, заметив, что она не отлипает от телефона и очень волнуется. Настя давно не выходит на связь и сбрасывает мои звонки. Жаль, что все так вышло с Игорем. Я хмурюсь, не переставая следить за движущимся потоком машин впереди. Настя и Володя сами разберутся. Третьяков-старший, оказывается, нашел подходящую партию для сына. Он выкупил у меня часть акций. Делюсь с Аленой последними новостями. Ты знала? Цветочек отрицательно качает головой и понуривается. Даже интересно становится. Неужели Володя на это все согласится? Если да, то будет полным кретином. Мне тоже в свое время сватали дочь министра. Хорошо, что я был за границей и в тот момент встретил Веронику. А то, наверное, это навязывание в невесты выгодной партии и по сей день бы продолжалось. А Настя в курсе этого, уточняю я. Она говорит, что не общается с Володей. И очень глупо поступает. Но кто мы такие, чтобы лезть в чужую жизнь? Пусть ребята для начала сами разберутся со своими чувствами. В ресторан мы опаздываем, попав в небольшую пробку. Я помогаю Алёне выйти из машины и веду ее в высокое здание. где организован фуршет для наших новых партнеров? Пробегаюсь глазами по присутствующим и чувствую, как цветочек напрягается, сделав то же самое. Все нормально?» – спрашиваю я. «Да», – отзывается Алена. «Просто давно не была на подобных мероприятиях, уже и забыла, как себя вести», – смущенно улыбается в ответ. Я не придаю значения ее словам, хотя отчаянно пытаюсь вспомнить, где встречал фамилию и лицо Богомолова раньше. Но тщетно. Со столькими людьми сотрудничал в последнее время. Разве всех упомнишь? Отхожу ненадолго от Алены, оставив ее в обществе дам. Но, вернувшись через двадцать минут, не обнаруживаю цветочек в зале. Охранник говорит, что видел похожую по описанию девушку рядом с каким-то мужчиной. Они выходили на террасу. Там я и нахожу Алену и того самого Богомолова, который изначально показался мне знакомым. Пазл складывается, когда подхожу ближе и слышу отрывок разговора, где наш будущий партнер поливает мою жену грязью. После — пробел. Лишь частично помню, как меня оттащили от гниды, которая бросала в лицо Алёне гадости. Заверив охрану, что больше не буду ни на кого кидаться, я подхожу к жене, и мы идем к машине. Извини, я не хотела, чтобы вечер так закончился. Если бы знала, что пересекусь с лучшим другом Слуцкого... то никуда бы не поехала». заикаясь произносит Алена, глядя на мои разбитые костяшки. Я сажусь за руль и смотрю перед собой невидящим взглядом. Как же меня заебали все эти сплетни и недоразумения, которые то и дело преследуют нас и не дают спокойно жить. Богомолов узнал меня и подошел, начал спрашивать про Слуцкого. Как мне живется, пока тот проводит время за решеткой? За что и получил по лицу. «Знаю, ты бы хотела услышать другое, но уехать из страны нам все же придется. Мы с Володей распределили фронт обязанностей. Сейчас ты общалась со многими людьми, с которыми и впоследствии предстоит видеться и сотрудничать уже за границей. Надеюсь, кроме Богомолова?» «Кроме него». Гончаров сделал все по уму. «Сволочь Слуцкий не скоро выйдет из тюрьмы, если такие, как он, и вовсе из нее выходят». Однако сегодня я лишь сильнее убедился в том, как на самом деле дико ревную Алену к прошлому. До одержимого желания порвать на лоскуты всех, кто притронется к моему или напомнит о нашей общей потере. «Ален?» — зову. «Что?» — она поворачивает голову и грустно смотрит на меня. «Ты такая красивая! Похожа на черную кошку в этом одеянии!» Улыбаюсь я. Алена улыбается в ответ. «Черная кошка?» которая перебежала мне однажды дорогу. «Вообще-то, наоборот, я никого не трогала. Но если уж ты сравниваешь меня с ней, то тогда готовься. Все свои девять жизней я посвящу тебе». «Смелое заявление», — хмыкаю я, «которое ты начнешь опровергать в спальне уже через пару часов». Кладу ладонь на стройную коленку цветочка, которая виднеется в разрезе платья. «Нет», — с вызовом усмехается Алена. «О другом начну умолять». Я ловлю взгляд черных глаз, и пульс опять начинает зашкаливать, а нога утопает в полу, выжимая педаль газа. В таком случае не хочу терять ни минуты.